Я такие деньги кидаю на благотворительность, что помочь в чем-то вам меня вовсе не затруднит?» Он говорил сбивчиво, явно волнуясь. Но Тася не хотела понять этого. Она не желала принимать от него ничего, потому что боялась потерять свою независимость. «Мне ничего не нужно. Не оскорбляйте меня!» — рассердилась она. «Да как можно?» В конец смутился Николай Порфирьевич. Он еще немного посидел, но Тася всем своим видом давала понять, что его визит затянулся. Сапожков уехал. Тася так холодно с ним распрощалась, что только толстокожий человек не понял бы, что его больше не хотят видеть. Все январские праздники прошли мимо Таси. Она не посещала ни балов, ни званых обедов, ссылаясь на траур. На самом деле о Сержи она горевала меньше всего. Он вверг ее в пучину такой безысходности, что Тася постоянно жила в страхе, ожидая еще какой-нибудь новой непредвиденной беды. После смерти хозяина в доме стало тихо. Даже ребенок будто ощущая гнетущую обстановку, почти не плакал, все больше спал. По нему уже нельзя было сказать, что он родился недоношенным. Напоенный молоком здоровой женщины, он быстро рос и становился все упитаннее. Тася полностью доверила своего сына Саше, Матрёне и кормилице. Сама она целыми днями ходила по двору, проверяя хозяйственные постройки, чтобы знать, что где хранится. Слава Богу, голод ей пока не грозил. Закрома были полны хлебом, коровниках хлев тоже не стояли пустыми. Удручало лишь одно — этим невозможно было расплатиться по закладным. А если снарядить обоз на рынок? Но кто скажет, сколько излишков можно продать? Ведь она даже не знает, сколько надо оставить зерна на новый сев. Ты все равно... Вырученных денег не хватит, оплатите одной закладной. Большую часть времени Тася проводила за столом мужа, просматривая его бумаги и амбарную книгу. Амбарная книга наводила на нее скуку и зевоту, и все же она перелистывала страницы, стараясь ничего не упускать. Муж скрупулезно записывал в нее все расходы и приходы. Расходов было больше, И вскоре Тася сообразила, что хозяйство живет в убыток. Почему? Время шло, а Тася не перебрала ей половины бумаг. От их изобилия она хваталась за голову. Оставалось два месяца до выплаты процентов. И что она скажет кредиторам? Даже представить страшно. Среди бумаг она не нашла и намека на то, куда делись деньги, полученные за лес. И денег тоже не было. Впрочем, пусть кредиторы забирают имение. Крестьян. Она будет жить с родителями. Уж они ее не прогонят. И никогда больше не выйдет замуж. Все. За она сыта по горло. В последнем письме матушка выразила соболезнование по поводу смерти Сержа которого она так и не видела. Просила Тасю не падать духом. Сообщала, что они вот-вот собираются переехать в Н, и ждут, не дождутся встречи с нею и внуком. Скорее бы родители приехали. Тасе не было бы так одиноко. Матушке можно поплакаться. Она пожалеет, посочувствует и хороший житейский совет даст. Тася устала, поднялась из-за стола. Прошлась по кабинету, невольно снова помянув мужа недобрыми словами. «Почему все так получилось? Кто виноват?» «Сама и виновата. Бросилась замуж за первого встречного, да еще и ребенка родила. Может, она грешница, и Бог наказывает ее по заслугам? А сыну-то за что страдать?» Тася вздохнула и вновь села за стол, углубившись в изучение бумаг, каких-то счетов, слава богу, оплаченных, писем, расписок. Вдруг она увидела свое имя.